Последние полчаса перед началом атаки Балк успел связаться с Рудневым и организовал на выбранную сопку огневой налет с Варяга и Сысуя. За 15 минут в довольно небольшой скалистый холм флотские артиллеристы успели всадить достаточно стали взрывчатки, чтобы отправить на дно хорошо забронированный крейсер типа «Идзума» или плохо забронированный броненосец типа сляби Крупная, совершенно неспособная маневрировать сопка с дистанции менее 20 кабельтовых была для морских артиллеристов простой целью. После двух десятков двенадцати и сотни шестидюймовых взрывов на сопке, казалось, ничего не могло выжить, да и сама она несколько уменьшилась в размерах. Сотни килограммов стали и взрывчатки с каждым новым взрывом все больше втаптывали, не кстати оказавшийся на пути русской армии, холм обратно в землю. Отстрелявшись, варяк выпустил в небо серию красных ракет. По этому сигналу из русских окопов выплеснулись штурмовые группки, бросившиеся вперед к еще дымящемуся склону высоты. Вернее, должны были выплеснуться. С переходом в атаку возникла небольшая заминка. Солдаты были настолько впечатлены эффективностью русского же огня, что боялись вылезать из окопов. Когда всего в паре сотен шагов от тебя взрывается снарядик весом в 4 центнера, очень трудно заставить себя встать, выскочить из уютной глубины окопа и, самое страшное, побежать туда, где земля только что смешивалась с небом. Даже верный Бурнос и Лихой Ржевский сидели на дне траншеи, совершенно не реагируя на команду «Вперед!». Балку, решившему лично руководить как атакой, так и применением черемухи, пришлось сделать то, что сам он всегда считал верхом командирского непрофессионализма. С веселым криком «Ребята, запивай!» он неторопливо расстегнул кобуру Маузера, выбрался на броствер и прогулочным шагом, горланя песню и сбивая палочкой пучки травы, пошел в направлении японских позиций. «Броня крепка, и паровозы быстрым, и наши люди мужества полны!» Этого вынести Ржевский уже не мог. Он в два прыжка догнал командира, и его срывающийся на фальцет голос слился с Балковским. Ему подтягивал совершенно немузыкальный бас Бурноса. Он еще вчера клялся всеми святыми, что ни один человек не подтащит этот пулемет, как бы вы его не облегчали, товарищ Балк. А палить с рук с Максима это вообще где видно-то? Сейчас же он шел, перевесив через плечо перевесть с Максимом, с которого Балк снял кожух с водой и остатки станка, превратив его в жутко тяжелое подобие ручного пулемета. Искосо глянув на его громадную фигуру, Балк поразился, насколько он походил на шварцнегера из «Хищника». Рядом с ним, согнувшись под тяжестью короба с патронной лентой, семенил второй номер. Стоят в строю, Россия-машинисты, Своей могучей родины сыны. Из окопа вылетали все новые и новые люди, И припев грянул уже хор из нескольких сотен пристыженных глоток. Со стороны японских позиций неуверенно хлопнул первый винтовочный выстрел. Пуля, выпущенная дрожащими руками, Контуженного до полусмерти солдата, Скосила несколько травинок, Не долетев до густеющей на глазах русской цепи. Ответом стал нестройный залп из полусотни винтовок. «Гремя огнем, сверкая болезком стали, пойдет бронь-поезд в яростный поход!» Японский артиллерийский наблюдатель разобрался наконец в ситуации, и над русской цепью вспухли два облака от шрапнельных разрывов. Ну, почти над цепью. С первого залпа подобрать правильную установку трубки практически невозможно. Куда бы нас приказом не послали, и Михаил нас лично поведет. Заводов труд и труд российских пашен, мы защитим страну свою храня. Ударной силой орудийных башен и быстроходной яростью огня. Гремя огнем... Генерал Брусилов, расслышав слова, пойду... с удивлением посмотрел на стоящего рядом великого князя и удивился еще больше. Тот подпевал, не отрывая от глаз бинокля. Илья Муромец, прикрыв собой груженого военной химией Алешу Поповича, расталкивал с колеи мусор, пока не дошел до места, где рельсы были подорваны японскими саперами. Его артиллерия стала пытаться нащупать позиции японских коллег. До Штакельберга уже дошли новости, что где-то в трюмах Ингула вместе с гаубицами прибыли еще два боекомплекта к орудиям его бронепоездов, и сейчас он торопился расстрелять остатки снарядов с максимальной пользой. Под колесами первого броневагона лихорадочно суетилась ремонтная бригада, восстанавливая путь для будущего броска вперед. По Муромцу практически в упор с 500 метров ударили замаскированные как раз на такой случай пожертвованные японским флотом противоминные орудия, поставленные на самодельные деревянные лафеты. Подсказка Пакингхема. Английское изобретение периода бурской кампании. Офицеры страны восходящего солнца предвосхитили появление противотанковой артиллерии примерно на два десятка лет. Первый броневагон прошило на вылет двумя снарядами.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 Но сегодня у русского бронепоезда было надежное фланговое прикрытие. С моря по позициям японских артиллеристов ударили шести дюймовки носового плутонга варяга. До полного подавления японцы еще успели продырявить первый бронепаровоз муромца, но не добить поврежденного противника, не окончательно лишить его подвижности они уже не смогли. Сысой Великий тем временем спокойно и методично обкладывал 6-12-дюймовыми снарядами район вероятного расположения зловредной японской полевой батареи, ведущей огонь шрапнелью. Но если враг полезет к нам на сопки, он будет бит повсюду и везде, забросят уголь кочегары в топки и по полям, по сопкам, по воде. Перейдя на бег, русские солдаты ворвались на сопку и вскоре добежали до японских траншей, вернее до того места, где эти траншеи когда-то имели место быть. Немногие уцелевшие и не потерявшие после обстрела способность соображать японцы отстреливались до последнего патрона, после чего с криком «Банзай!» бросились в штыковую, встреченные очередями маузеров, бивших практически в упор. По ожившему было японскому Гочкису, снесшему первой же очередью с полдюжину наших бойцов, отработал бурнос. Широко расставив ноги и наклонившись вперед для компенсации отдачи, он с рычанием выпустил с рук очередь на пол ленты, навсегда заткнувшую японский пулемет вместе с пулеметчиком. Гремя огнем, сверкая блеском стали, броневагоны двинутся в поход. Куда бы нас приказом не послали, и Михаил нас лично поведет. Над сопкой взвился русский флаг. По этому сигналу команды пластунов покатили наверх 200-литровые бочки с сюрпризами. Не прошло и 20 минут, как первая развороченная бочка покатилась по склону в сторону японцев, оставляя за собой едкий зловонный дым. Свежий морской ветерок медленно сносил белесую завесу на японские окопы. Попеременно со слезоточивым газом бросали и бочки с обычной дымовой завесой. Через полчаса пелена дыма и газа обещала стать достаточно плотной, чтобы прикрыть выход в атаку разворачивающиеся боевые порядки гвардейских полков. «Михаил Александрович, а в этой песне там, где Михаил нас лично поведет, это не я придумал, поверьте, Алексей Алексеевич. Глас народа, так сказать». Михаил не стал пояснять Брусилову, что на этой строчке настоял балк, невзирая на все возражения того самого Михаила. «Проще любить не абстрактную родину, а конкретную фигуру, а лучше вас на роль талисмана и символа армии не подходит никто». Михаил, правда, так и не понял следующей фразы. При правильной личности ее культ должен пойти стране только на пользу. На фоне восходящего солнца, когда грохот боя на берегу практически стих, из розового утреннего тумана появился Урал, ползущий на буксире силача Свири и Роланда. Не доходя до пирса примерно сотню метров, грузный, осевший гораздо ниже в вытерлинии раненый корабль окончательно увяз вылистой мути дна гавани. Его винты бессильно несли за кормок грязно-бурые мутные водовороты. Видят тщетность дальнейших попыток сдвинуть с места 10 тонную махину, Балк второй, которого Макаров, пометуя о том, как он управлялся с ФУСа, отправил руководить этой операцией, сменил тактику. Рассудив, что его главная цель – как можно скорее доставить на берег десант, он с помощью двух других буксиров подтащил к борту гиганта три доживавших свой век у дальнего причала угольных баржи. Первые две использовались в качестве плавучего пирса, а третья уже позволяла дотянуться до пирса реального. С борта крейсера-лайнера тем временем спускали многоячеистую сеть, по которой гвардейцы с полной выкладкой, спокойно и без суеты, перебирались вниз на барже. Вскоре первые солдаты Семеновского полка, протопав по скрипящим палубам и наспех набросанным деревянным настилом, предусмотрительно включенным в хозяйство Одесского морского батальона, попали наконец на берег. К этому моменту здесь появился вспотевший и пропыленный, завершивший свои дела на сопке Василий Балк. Не зря великий князь говорил Брусилову, что ты точно что-нибудь придумаешь. Приветствовал двоюродного брата Балк Третий, попутно уклонившись от могучего хлопка по спине, которым тот его обычно приветствовал. Опять болтался на своей любимой пыхтящей посудине там, где настоящие корабли стреляют друг в друга. Ну не все же время настоящим морякам по берегу на пузе ползать ответно подколол балк-балка. — Отставить сцену братской любви! У нас тут война, а не пьеса «Встреча братьев по оружию!» Неожиданно раздавшийся от причала зычный голос заставил обоих балков обернуться. Однако скатера, вслед подходящему контр-адмиралу Рудневу, всем своим видом, выказывавшего готовность к разговору на высоких тонах, уже неслось. — Ваше превосходительство, Всеволод Федорович, на варяги подняли сигнал лично для вас. Командующий просит срочно прибыть на аскольд. «Понял, спасибо. Продолжайте наблюдение». Степан Осипович, значит, уже подошел. «Интересно, кто там с ним еще? Может быть, уже сегодня тога свое получит. Но сначала у меня получит еще кое-кто. Ну, здравствуй, красавчик. Ох и злой же я на тебя, Вася, за это трижды раздолбанное минное поле. Смерти нашей захотел, что ли? Или кромсаться в рукопашной с кучей злобных японцев тебе проще и приятнее, чем один раз рубильник повернуть?» — Здравия желаю. Не руби по винну голову, Всеволод Федорович. Не досмотрел. Мой грех. — Счастлив твой бог, Вася, что Урал на плаву остался. Ведь в самом конце, когда уже все сложилось, такую кашу нам заварить мог, блин. — Федорыч, ну прости же, Христа Ради, Каюсь, не проверил сам радийный вагон. Раздолбаем доверился. — Ага, раздолбаем. Вот сниму тебя медальку, да медалькой по мордам. Откуда хоть это, помнишь, кровопиец? Побежаешь, начальник. Ну так посочиняй на досуге. Закопирает с тебя переписчика все одно никто не спросит. А небо коптить нам всем веселее будет. А вот за Урал и Семеновцев бы спросили по полной. Брата благодари. И с победой всех. Того мы развели в чистую. Эскадра чухнена здесь вся. И мои владивостокские углееды тоже до кучи. Так что теперь мы японцам условия ставить будем. Не судьба им была нас по кускам сожрать, обломс. Ну все, я уехал к Макарову. А по раздолбаем и минным полям у нас теперь с тобой один-один, если не возражаешь. Конец второй части. Продолжение следует. Текст читал Олег Воря.